Нищебродская. Непробродского. Ни Я человек экономный не потому, что себя пересиливаю, а потому, что у меня денег нет. Когда денег нет, как-то непринужденнее экономится Без лишней душевной суеты. Нет поползновений. Тут самое главное – быть бедным с детства, с молодых ногтей прямо, без отклонений от генерального курса биографии. А то, если побудешь чуток небедным, потом бедным уже не так интересно быть. В народе даже мудрость есть нецензурная по этому поводу. Нежели богато нехуй начинать. Я не начинаю. Зачем мне начинать? Взять, например, куртку. Моя куплена в Ашане за 1200 рублей три года назад. Зимняя, между прочим. И демисезонная. И летняя, когда лето прохладное. Это удивительно на самом деле. Всесезонная куртка благородного черного цвета с двумя карманами всего за 1200 рублей. Кто-то скажет «нищебродство», а я скажу «не надо завидовать чужому счастью». В конце концов, я не для перед диваней сюда родился, а чтобы того всего и пятое и десятое. Бедность – это ведь не что-то осмысленное, а то, что осмыслению подлежит. Я осмысляю бедность в сторону нахождения плюсов. Отыскать в бедности плюсы намного проще, чем разбогатеть. Про куртку я уже сказал. Плюс, как говорится, на лицо Точнее, на все туловище. Есть плюсы и духовные. Взять смирение. Разве может человек стяжать этот бесценный дар, сидя в купе или в самолете? В самолете вообще многие тщеславятся. Наверное, им кажется, что они приближаются к Богу. Я не тщеславлюсь. Я смирился возле Брянска. Когда ехал на автобусе из Перми в Геленджик, 50 часов бесконечного времени. Нас таких 40 человек из Перми выехало. Мы все были пустыми людьми, жаждущими моря, вина и глупого солнца. В Геленджик прибыли оптинские старцы и суровые монахини. В посту все, потому что придорожную еду невозможно есть. В домах все тяжеловесных. Кто про рай думает, кто про ад. В автобусе оба варианта кажутся приемлемыми. С той поры, что в моей жизни не происходило, я всегда себе говорю. Зато ты не в автобусе Перм-Геленджик, радуйся. И я радуюсь. Бедному проще радоваться, чем богатому. Богатому форшмак из утки на верти не обрадуется. А я скопил денег и пошел за джинсами в магазин Коллинз. Я туда раньше как в музей ходил, а тут пришел как покупатель. Первый раз в жизни. Подстерег акцию на голубом глазу. Джинсы фасона Мекки Рурк всего за 2500 рублей. Примерил, возрадовался. Мошонка в них лежит, как святой апостол у Христа за пазухой. Подошел на кассу. Очень, говорю, желаю приобрести. Скиньте 500 рублей, не будьте капиталистами. Не скинули. Я 2000 на прилавок бросил, карманы вывернул, ногами топнул и говорю. Хоть все обыщи, нет у меня больше. Полюбились они мне. Христом Богом прошу. Не продает. Две с половиной, говорят. Строго фиксированная цена. А я такой. Хотел бы я взглянуть в глаза той капиталистической выхухоли которая ее зафиксировала. И в слезы. Родненькие, миленькие, говорю. Отпустите за две. Я человек набожный. Каждый вечер буду за вас молиться Николаю Угоднику и другим религиозным деятелям. Не отпускают. Ах так, говорю. Снял сапог. Вытащил пятьсот рублей лиловые. Прихлопнул на стол. На говорю. Без ножа режете. Завернули джинсы. Ушел. А как я ушел? На ногах я ушел. А что у меня на ногах? Правильно, сапоги. Натуральная кожа. Голенище топорщится придерзостно. Общий вид излучает ауру дороговизны. 13 тысяч рублей в магазине Рикер пять лет тому назад стоили они. В пересчете на нынешние капиталы 20 тысяч рублей не меньше. Дед мой, расточительный человек, купил их себе, потому что маялся ногами и хотел обустроить их по высшему разряду. Не успел, в рай ушел или в ад. Из Перми оба варианта кажутся приемлемыми. Сапоги, понятное дело, Перекочевали в мою житницу. В моей житнице сильно прибыло. Я хожу в сапогах, перемешав в душе горечь утраты и радость обретения. Им совершенно ничего не делается. Они похожи на Дункана Маклауда. Чтобы их испортить, их надо зарубить мечом. Вообще, если говорить о бедности, нельзя не сказать о стабильности, потому что бедность в нашей стране есть самое стабильное человеческое состояние. Плюс, опять плюс, бедные наблюдают нищих в упор, а наблюдать нищих в упор – это великая закалка. То есть, когда ты ешь кильку в автомате с макаронами, при этом понимаешь, что поблизости кто-то ест макароны без кильки, ты ешь свою еду другим ртом. Конечно, эту ситуацию можно обыграть и вверх, но есть макароны с килькой, понимая, что поблизости едят форшмак из утки, все же не очень естественно. потому что поедатели фаршмака в автобусах не ездят. А если и ходят с тобой по одним улицам, то явно без особого желания. А я хожу по улицам с большим желанием. Я все делаю с большим желанием. Я через свою бедность страшно изобретательный человек. Сижу как-то на остановке. А у меня на джинсах две кляксы белой краски образовались. Не знаю откуда. Я, конечно, плакал три дня по этому поводу. Но перетерпел. И теперь только всхлепываю. Тут девушка рядом села. Разговорились. А улица сибирская. Пет рядом. Снуют образованные лица. А у меня две белые кляксы на штанине. Смотрю, она на них смотрит. Ухмыльнулся. Гениальные, говорю, кляксы. А она? Почему? Линейка Энди Орхола для концерна коллинс Возможно, это две последние кляксы в творчестве Орхола. А она? Обалдеть. Я сразу за них взглядом зацепилась, представляешь? Я улыбнулся. Представляю, милая. Ты даже не представляешь, что я себе представляю, если говорить начистоту. Господи, как же хорошо, что у меня нет денег. Были бы, купил бы как дурак новые джинсы и ни за что бы. А тут Коля Марина, ЛМ, винишка. Ты такая, а ты Восторг!